Глава пятнадцатая. Некоторые из причин почему. Он всегда думал о ней, как это ужасно надвинулось на него, только с ледяным эгоизмом и в свете ее полезности. Этот ужас пробуждения — вот что было такое знание. Знание, от дыхания которого даже, казалось, заледенели слезы на его глазах. Генри Джеймс. Зверь в чаще. Хотя никакие отдельные вербально-агрессивные отношения не похожи на другие, все они, как кажется, разделяют определённую, лежащую в их основе, динамику. Дальнейший анализ динамики опирается на исследование Элис Миллер, посвящённое влиянию детского опыта на поведение во взрослом возрасте и представляет собой развитие концепции Карен Хорни об идеальном образе. Если предположить, что как абьюзер, так и женщина, его партнер, росли в реальности один, то возникает ряд вопросов. Например, почему женщина стала жертвой? Почему агрессор стал агрессором? Почему женщина достигла реальности два, но не обрела самоуважение? И почему абьюзер остается в реальности один, проявляя силу подчинения и стремясь к контролю вместо взаимности? Я считаю, что ответить на эти вопросы поможет понимание раннего детского опыта как жертвы, так и абьюзера. Начнем с исследования детства женщины. Детские переживания женщины. В детстве типичная женщина-партнер жила в реальности один, в которой взрослые злоупотребляли своей властью над детьми часто по незнанию и из лучших побуждений. Здесь преобладали доминирование, сила подчинения и, как следствие, вербальная агрессия. В этой реальности многие чувства женщины не находили поддержки и не принимались всерьез. В некоторых случаях у нее был безразличный, безучастный или гневный отец. В некоторых случаях главные опекуны, родственники или учителя проявляли изрядную вербальную агрессию. Несмотря на все это, похоже, одно решающее обстоятельство повлияло на то, что она оказалась в реальности два. В детстве у женщины был некий свидетель, сочувствующий ее переживаниям, некое звено, связывающее ее с осознанием того, что она страдает, и что-то тут не так. Но что? По ее мнению, всемогущие взрослые не могли ошибаться как они могли делать что-то неправильно. Они же были подобны богам в ее детском сознании. Единственной альтернативой было прийти к мнению, что что-то не так с ней, с тем, как она выражает себя, как объясняет свои мысли или, возможно, что-то не так с ее чувствами и самим восприятием реальности. Таким образом, женщина перешла в реальность 2 без самоуважения реальности 2. Она знала, что страдает. Следовательно, она смогла взрастить в себе сочувствие и сострадание к другим. Она стремилась к взаимности и пониманию. Единственное, чего она не знала, так это то, почему она страдает. Конечно, она считала, что мужчина, признавшийся ей в любви, не будет ее расстраивать, кричать на нее и говорить, что она ошибается если только что-то не окажется не так с ней самой или с ее самовыражением. Ей было легко поверить в то, что она, сама того не осознавая, может сказать или сделать что-то, что ранит ее партнера, как ранит ее саму. Она искала в своей душе ответы и полагала, что он тоже ищет. Последнее, что могло прийти ей в голову, так это мысль о том, что он не ищет ответы, потому что не разделяет ее реальность. Мы знаем, что вербальная агрессия по отношению к детям наблюдается почти всегда, кроме разве что самых идеальных случаев. И большинство из них в какой-то степени испытывают неуверенность и сомнения в себе. В вербально-агрессивных отношениях такая неуверенность значительно возрастает. Например, если женщине говорят «ты только хочешь доказать свою правоту» или «ты всегда ошибаешься», то услышанное в детстве повторяется для неё во взрослом возрасте, но на этот раз без сочувствующего ей свидетеля и за закрытыми дверями. Понятно, что когда нет свидетеля этих переживаний и никто не может подтвердить твою реальность, полагаться приходится только на свои чувства и суждения. Это трудно для любого, а для такой женщины это трудно вдвойне, потому что агрессия приучает ее не доверять своим чувствам и суждениям. Агрессор постоянно критикует и принижает ее чувства и способность здраво судить. Жертва агрессии приучается верить в то, что она задевает чувства партнера, но не должна этого делать, и что она в каком-то смысле несет за это ответственность. В детстве она не научилась понимать свои чувства и поэтому не осознаёт правды. А правда состоит в том, что она подвергается агрессии, и её же обвиняют в том, что она пробуждает эту агрессию, и в том, что она чувствует себя плохо от этой агрессии, словно её чувства ошибочны. Типичная женщина-партнёр в таких отношениях верит в отрицание агрессора и поэтому расстраивается и путается в мыслях, даже когда ищет ответы. Если её партнёр не ошибается, если он не лжёт ей, если она воспринимает всё неправильно, то что-то не так должно быть только с ней. С тем, как она выражает свои мысли, как реагирует на слова, с её чувствами или даже с самим восприятием реальности, так вновь всплывают детские сомнения. Женщина старается услышать то, что подсказало бы ей, в чем она ошибается и почему страдает. Следовательно, она становится идеальной жертвой. Дух женщины постоянно страдает, и она не понимает смысла испытываемой боли. Но поскольку она продолжает осознавать свои чувства, то остается связанной с жизненным духом в глубине своей души, источником своей силы личности, Рано или поздно именно сила чувств и осознание своего духа помогут ей признать агрессию и таким образом обрести самоуважение реальности 2. Детские переживания агрессора. Теперь рассмотрим источники поведения агрессора. Типичный агрессор также рос в реальности 1 в которой преобладали доминирование, сила подчинения и, как следствие, вербальная агрессия. Как и в случае с жертвой, многие его чувства не находили поддержки и не принимались всерьёз. Но, в отличие от неё, у него не было сострадательного свидетеля его переживаний. Без сострадательного свидетеля он мог прийти лишь к выводу о том, что всё правильно. Если всё правильно — то его болезненных ощущений не должно существовать. Он закрыл доступ к ним, как закрывают дверь на замок, и с тех пор не понимал, что страдает. Таким образом, он закрыл дверь к части себя и привык к реальности один. Подобно тому, как Гитлер выстраивал своё поведение, беря пример сурового отца, так и агрессор ориентировался на агрессоров, окружающих его в детстве он научился сам демонстрировать вербальную агрессию. Не осознавая своих чувств и самого факта страданий, он не мог ощущать эмпатию и сострадание, и поэтому не пересек порог реальности 2. Эта реальность осталась для него за закрытыми дверями. Наличие готового помочь свидетеля в детстве определяет, станет ли ребенок, с которым плохо обращаются, деспотом, выплёскивающим подавленные чувства на других, или художником, способным поведать о своих страданиях. Элис Миллер, нетронутый ключ. Поскольку агрессор находит оправдание своему поведению и, как кажется, не осознаёт его последствий, можно предположить, что он действует под влиянием своих подавленных чувств и, следовательно, делает это непроизвольно. Агрессоры стремятся к силе подавления, потому что ощущают свою беспомощность. Детские чувства беспомощности и боли, которые не должны существовать и которые нельзя испытывать, на самом деле существуют. И если их не испытывают, они всё равно подталкивают к каким-то действиям. Давно, в детстве, агрессор закрыл дверь к этим чувствам. Он так поступил, чтобы выжить, Но его чувства продолжают жить за этими закрытыми дверями. Образно выражаясь, его детские ощущения оказались запертыми в гробнице. Чем дольше агрессор отказывается признавать ребёнка внутри себя, тем сильнее становится его гнев, и, как следствие, тем агрессивнее он действует. Элис Миллер пишет. Пока ребёнку внутри него не позволяют осознать, что с ним случилось, Часть его эмоциональной жизни остаётся замороженной, и, следовательно, чувствительность к унижениям детства притупляется. Все призывы к любви, солидарности и состраданию будут бесполезны, если отсутствует это ключевое условие — сочувствие и понимание. Элис Миллер, ради твоего же блага. В типичном случае, даже если женщина и пытается объяснить партнёру, что её беспокоит, — Агрессор продолжает вести себя по-прежнему. Призывы к состраданию бесполезны, потому что агрессор не проявляет эмпатии. Как отмечает Элис Миллер, наличие сочувствующего и понимающего свидетеля детских страданий — ключевое условие эмпатии во взрослом возрасте. Без эмпатии агрессор не ощущает мучений своего партнера. Его поступки — порождение его подавленных чувств — И он по отношению к другим поступает так же, как поступали с ним в детстве. Поскольку он не может ощущать своих чувств, то должен действиями выплеснуть их. Это и побуждает его к агрессии. Но даже при этом чувства боли и беспомощности, укорененные в нем с детства, так и не развеиваются. Они только усиливаются, как и его агрессивное поведение. Но каждое отдельное проявление агрессии на время облегчает скрытые чувства боли и беспомощности агрессора, порождая ощущение силы подавления. Его потребность сдерживать нарастающую боль, которая не должна существовать, и есть глубинный фактор динамики, заставляющий его стремиться к силе подчинения, доминированию и превосходству над другими. Наряду с чувством беспомощности — Многие агрессоры глубоко внутри ощущают чувство вины из-за расставания с матерью. Общепризнано, что младенцы, как мужского, так и женского пола, идентифицируют себя прежде всего с матерью. Но только мужчина должен полностью отказаться от такой идентификации, чтобы стать кем-то другим, отличающимся от женщины. Разрыв этой связи может порождать чувство вины, особенно если отношения матери и сына психологически нездоровы. Если этот конфликт остается неразрешенным, мужчина может счесть себя выше всего того, что отрицает, и презрительно отзываться обо всем, что считает женственным. Так он может пытаться оправдать свой разрыв с матерью и погасить чувство вины. В общем случае можно утверждать, что агрессор закрылся от своих сложных и разнообразных чувств и стал отрицать их существование. Если он отрицает свои чувства, то отрицает и себя самого. Кто же тогда агрессор? Другим он кажется человеком, которого трудно понять на самом деле. Себя же он воспринимает как идеальный образ, то есть таким, каким представляет себя в своих мыслях. Самовосприятие агрессора не укоренено в чувстве собственного существования но вместо этого покоится на хрупкой ментальной конструкции, лишенной силы личности. Сила личности ощущается как способность знать, понимать, делать выборы и создавать на основе своего собственного существования, то есть исходя из признания своих настоящих чувств. Без силы личности агрессор постоянно стремится к силе подчинения. Он считает себя выше партнера — считает себя обладающим более высоким статусом и правом подчинять других. Некоторые агрессоры даже страстно жаждут в очередной раз испытать эйфорию, которая охватывает их, когда они проявляют силу подчинения. Агрессор скрывает от себя не только свои чувства, но и собственное агрессивное поведение. Его идеальный образ отрицает реальность собственных мотиваций, побуждений и поступков. Например, крайне напряженный, гневный и вспыльчивый абьюзер может описывать себя как дружелюбного и спокойного. Критикующий и осуждающий агрессор может описывать себя как покладистого и легко воспринимающего людей такими, какие они есть. Агрессор, постоянно унижающий жертву и подвергающий ее идее тривиализации, либо относящийся к ней с холодным безразличием, утверждает, что поддерживает своего партнера во всем. Постоянно возражающий агрессор говорит, что открыт любым взглядом, не похожим на его собственные. Многие вербальные агрессоры описывают себя в положительном свете и утверждают, что не делают ничего плохого и записанного ранее. Закоренелый абьюзер может настолько уверенно описывать себя и межличностную реальность, что жертва невольно соглашается с его определениями. Понятно, что такое принятие и доверие только еще сильнее запутывают ее. Многие женщины сообщали о том, что образы их партнеров или личности силы подчинения менялись со временем и при разных обстоятельствах. Одна женщина сказала о своём партнёре: "Иногда он мистер надутый, иногда мистер веселье, иногда мистер морализатор, иногда мистер автомат, иногда он мистер всезнайка, иногда мистер ярость. Но для большинства людей он мистер приятный парень". Утрата собственных чувств и последующее ощущение беспомощности обычно заставляют агрессора преувеличивать собственную важность и, соответственно, принижать партнера. Но посредством агрессии он не может вывести свои подавленные чувства на свет. Ошибочно принимая возбуждение за оживленность и триумф за силу, он испытывает потребность в постоянном утверждении своего идеального образа. Даже при физическом насилии, приводящем к аресту, агрессор не воспринимает себя как такового. Отрицание агрессора порождается конфликтом между его самовосприятием и стремлением к агрессивным действиям. Такое отрицание — защитная реакция на угрозу разрушения идеального образа и неизбежный в таком случае кризис личности. Если он признает свои поступки, то сама его вымышленная личность окажется под угрозой. Вот почему вербальные агрессоры не извиняются искренне. Сильный человек может признать свою слабость, уверенный в себе свои ошибки. Ощущающий себя слабым и незначительным на это не способен. Поскольку агрессивные мужчины в глубине души ощущают себя очень слабыми, они еще сильнее пытаются отрицать свои чувства, проецируя их на доступных других. Чаще всего на своих жен. Флеминг. Закоренелый агрессор отождествляет себя со своим идеальным образом. Верит в то, что он такой и есть. Как следствие, он облачается в плащ лицемерного отрицания. Агрессивного агрессора можно сравнить с волшебником страны Оз. Без плаща он уже не обладает внушающей страх силой подчинения, а становится неуверенным в себе и испуганным человеком. Но это не значит, что партнер может помочь ему. Гитлер тоже был ребенком, с которым плохо обращались, и во взрослом возрасте тоже действовал, исходя из своих подавленных чувств, как ясно показано в книге Элис Миллер «Ради твоего же блага». Абьюзер часто поддерживает свой идеальный образ, добиваясь согласия со стороны других. В ходе разговора он может ввернуть фразы, демонстрирующие, насколько он поддерживает и ценит своего партнера. Неудивительно, что многим женщинам, подвергающимся вербальной агрессии, говорят, как им повезло с таким чудесным мужчиной. До сих пор мы рассматривали отторжение агрессором своих чувств и возникающую в результате потребность конструировать мысленную картину или идеальный образ себя самого. Что же происходит в результате убеждения, что чувства не должны существовать? Как увидим, они проецируются на партнера. Со временем типичный абьюзер все более и более не желает сталкиваться лицом к лицу с самим собой и своими чувствами. Его гнев, страх и отвращение к себе нарастают в потаенной, глубинной части его личности. И поскольку он скрывает ее от себя самого, то не может осознать источник этих чувств. Когда они выплескиваются на поверхность, их источником он воспринимает партнера. Это и есть проекция. Вследствие такой проекции он обвиняет женщину во всем, что делает сам. Обвиняет ее во всех оскорблениях, от которых она страдает. Таким образом, она получает душевные раны, как когда-то получал он, причем без свидетелей ее страданий. Для агрессора партнер — это продолжение его самого. Женщина рядом с ним напоминает ему о собственных темных чувствах и уязвимости, о тех чувствах, которые не должны существовать, о чувствах, которые необходимо контролировать. Как следствие... Женщина становится объектом его контроля, и этот контроль начинает ее подавлять. Перефразируя Мэтью Фокса в фильме «Пылающие времена», можно сказать, что там, где наблюдается подавление, присутствует проекция, а из проекции следует отрицание. Подсознательно агрессор страшится столкнуться с чувством заброшенности внутреннего ребёнка, как если бы оно было слишком ужасным для сознания. Ему кажется, что чувство негодования порождается не им самим, а партнёром женщиной. Многие женщины вспоминали, что, когда жаловались своим партнёрам на то, что они доставляют им боль, те отвечали «Это ты говоришь, что я ужасный человек» или «Ты сама нападаешь на меня». Это и есть проекция. Не агрессивный партнер высказал бы сожаление и извинился или постарался обсудить вопрос, проявив сочувствие и понимание. Представьте себе человека, вся психологическая ориентация которого основана на том, чтобы выпускать ярость, поддерживать чувство собственной значимости посредством силы подчинения, утверждать свой идеальный образ, ментальную конструкцию о себе и защищать себя от любого осознания собственных поступков, проецируя чувства на партнера. Этим и занимается вербальный агрессор. Его жизнь превращается в битву против тех, на кого направлена его проекция. С его точки зрения женщина, как и его собственные чувства, не должна существовать. Он не воспринимает ее такой, какая она есть, и не воспринимает ее реальность. Рассмотрим вербальную агрессию в свете того, что мы узнали о закрытых чувствах самого агрессора, о его идеальном образе, проекции и отрицании. Становится ясно, что каждое проявление агрессии это попытка агрессора защитить себя от подавленного в детстве чувства гнева, страха и беспомощности и посредством проекции отстраниться от осознания того, что он делает. Учитывая это, Рассмотрим вкратце категории вербальной агрессии. С этой точки зрения можно увидеть, что все проявляющие силу подчинения делают это ради своей обороны, стремясь защитить себя от собственных подавленных чувств. Вербальная агрессия как оборона и защита. Отстранение и необщительность помогают агрессору доминировать над партнером без урона своему идеальному образу. И в самом деле какая-нибудь выраженная им мысль может дать врагу преимущество или возможность подробнее исследовать его. Идеальный образ — слишком хрупкая конструкция, чтобы подвергать его такой открытости. Отвечать партнеру заинтересованностью тоже слишком рискованно. Такой ответ намекал бы на равноправие, что ослабило бы в агрессоре чувство превосходства. А без этого превосходства агрессор мог бы ощутить те чувства, которые он, по его мнению, не должен ощущать. Агрессор, выбирающий необщительность, ощущает больше контроля власть, если сохраняет дистанцию и не даёт женщине подступить ближе. Он также может испытывать удовлетворение от чувства превосходства, снижая её энтузиазм своей холодностью. Он стремится к силе подчинения, чтобы защитить себя от собственного чувства бессилия и неполноценности. Точно так же агрессор защищает себя от подавляющего чувства беспомощности, возражая партнёру, заявляя, что он прав, а женщина не права, он верит в то, что остаётся победителем, более властным и контролирующим других. Сказать «я думаю», «мне кажется» или «согласно моему мнению», означало бы для него утрату ощущения победы. Ему тогда пришлось бы согласиться с тем, что возможны разные взгляды на жизнь. Но агрессор не может допустить это, потому что если у женщины появится свой взгляд на вещи, он уже не сможет контролировать ее. А он испытывает всепоглощающую потребность контролировать ее, потому что она является его проекцией. Если он не будет ощущать свой контроль, то вся его реальность разрушится. Агрессор даёт себе разрешение действовать, исходя из подавленных чувств, и в то же время защищает свой идеальный образ, сбрасывает со счетов последствия агрессивного поведения. Обесценивание — это основная форма защиты. Блокирование и отвлечение — другие средства защиты, посредством которых агрессор контролирует межличностную реальность. Полностью избегая текущей темы, он не дает исследовать мотивы своего поведения. В результате он поддерживает свой идеальный образ и облегчает скрытое ощущение беспомощности. Потребность в контроле бывает настолько сильной, что некоторые агрессоры гневно восклицают. «Я не понимаю, к чему весь этот разговор. Прекратим его!» Обвинение и порицание — также средства защиты и характерные симптомы проекции. Агрессор избегает ответственности за свое поведение и поддерживает собственный идеальный образ, обвиняя женщину и перекладывая на нее ответственность за свои чувства. Например, когда он набрасывается на нее, то это оказывается ее вина. Таким образом он оправдывает агрессию. Другой способ, с помощью которого агрессор пытается защитить себя от своих скрытых чувств неполноценности и беспомощности, Это критика и осуждение. Заявляя о собственном превосходстве и правоте, он укрепляет как свой идеальный образ, так и всю свою систему защиты. Агрессия под видом шутки — это способ одержать победу и ощутить силу подчинения. Это скрытая атака, отрицаемая стандартной фразой «ты не понимаешь шуток». Такое осуждение жертвы порождает в агрессоре чувство превосходства, благодаря которому он ощущает больше власти. Это выстрел, который срабатывает всегда. Прежде чем жертва успеет осознать, урон уже нанесен. Победа гарантирована, а враг — проекция, снова унижен. Тривиализация, пренебрежение, угрозы и обзывания — Все это — защита против подавленных чувств неполноценности и беспомощности. Это демонстрация своей силы агрессором с целью унизить и подчинить партнера, свою проекцию. Когда чувство проекции велико, агрессор угрожает женщине, как если бы она была его продолжением, перчаткой на его руке, под его контролем, обязанной выполнять его приказы. Пока он сохраняет контроль над своей проекцией, он ощущает себя защищенным от собственных чувств. Забывая, агрессор отрицает ответственность за свое поведение, проявляя враждебный настрой. Таким образом, он защищает свой идеальный образ и поддерживает свою оборону. Все формы агрессии отрицают боль внутреннего ребенка и служат проявлением враждебности. Отрицание усиливает отождествление агрессора со своим идеальным образом, поддерживает его проекцию на партнера и служит средством избежать ответственности за свое поведение и его последствия. Пока агрессор не заглянет внутрь себя, он не сможет осознать свой недостаток. А заглянув в себя, он столкнется со своим собственным зверем в джунглях с тем, что потратил свою жизнь не на собственную жизнь, а на то, чтобы держать в узде свои чувства. Пока он не решится на серьезные перемены, он до какой-то степени продолжит вести неполноценную жизнь и в каком-то смысле останется только идеей о себе самом. Это его величайшая личная трагедия.